Час шестнадцатый. День прошел в напрасных ожиданиях. Пациентка тринадцатого бокса просыпаться не хотела. Ее муж безотрывно сидел возле нее и смотрел на происходящее, как на затянувшийся кошмарный сон. Подстать жене он ни на что не реагировал и лишь изредка вяло отвечал на озабоченные телефонные звонки от друзей и коллег. Медсестра несколько раз пыталась отправить его на обед. Вы не должны забывать о себе. Силы вам еще понадобятся. Но мужчина был глух к советам. Приезжавший днем сосед его не узнал. В боксе сидел сутулый старик с каменным лицом. Давай-ка я тебя подменю, — предложил ему Паша. Ходи действительно перекуси. Дичи лишь молча покачал головой. Он так и просидел весь день, уткнувшись в пол, оставив бесплотные попытки растормошить свою Вичу. Полночь его попросили из отделения. Посетителей провожал семейный адвокат. Это шо за голубчик. Приехавший за другом Паша, кивнул на удаляющегося коплана, который со спины сильно смахивал на женщину. Универсальный богослов. Домой они ехали молча. Паша сидел за рулем и делал вид, что все его внимание приковано к дороге. Ему показалось, что морозный воздух немного расшевелил Дениса. Но завести с ним разговор не решался. Он никогда не сталкивался с такой ситуацией и не знал, как себя вести и что говорить. Чтобы невзначай не ранить друга, Паша просто молчал. Дичи отрешенно смотрел в окно. Дороги были чистыми, несмотря на то, что по календарю уже три дня как наступила зима. Снег в Балтиморе был редким гостем. А если посещал город, что долго не залеживался. Он вспомнил, как Вичи весело объясняла по телефону сестре, почему снегопад у них приравнивается к стихийному бедствию. А потому и приравнивается, что они привыкли чистить улицы. Дороги, конечно, убирают, но начинают с города, а до пригорода, где мы живем, добираются лишь на второй-третий день. Так что много не наездишься. Улицы в такие дни пустые. Да что говорить, спроси у мамы. Продолжала Вича. Когда она нас навещала, как раз была такая заваруха. Пусть она тебе расскажет про пустые полки в магазинах. У нас, если прогнозируют сильный снегопад, то в супермаркетов, с прилавков, сметают все. Совсем как в Союзе в годы перестройки. Цирк, да и только. Рождаемость зато повышается. Не унималась рассказчица. Обычно через 9 месяцев после таких катаклизмов роддома переполнены детьми снегопада. Как их здесь называют? Потом вечер вспоминала, как ходили друг к другу в гости пить вино и играть в карты. Благо жили тогда в комплексе таунхаусов, набитых представителями русскоязычной диаспоры. Как, несмотря на отсутствие высокой обуви, проявляли русскую смекалку. Одевали поверх ботинок пластиковые пакеты из супермаркета и завязывали их под коленками. Американцы смотрели на нас, как на идиотов, не зная, что сказать. У них же нет поговорки «голь на выдумке хитра», — от души хохотала Вича. От этих теплых воспоминаний дечи на какое-то мгновение стало легче. Да, жили мы тогда небогато, но счастливо. Странная эта штука жизнь. Все пытаемся пробиться в люди, начать прилично зарабатывать и чувствовать себя комфортно и независимо. А что в результате? Правильно говорят? Ни здоровья, ни счастья не купишь. Казалось, мы только встали на ноги. Теперь живи да радуйся. Так нет же. Дом встретил пустотой и одиночеством. Даже радостно прыгающие собаки не оживили унылой картины. Без Вичи у дома не было сердца. В каждой мелочи была частичка ее души. Все вокруг напоминало о ней. Ладно, хватит раскисать. Давайте-ка подумаем, как помочь нашей хозяюшке. Вьющиеся у ног собаки... Которому предназначалось это нарочито бодрое обращение, Запрыгали еще веселее.